509. -е. Матерь Огни йоги. Поступки доктора в будущем уже не будут иметь того значения, как раньше. Во-первых, предательство друзей прекратится благодаря вам, а также и нападки, и критика, а во-вторых, события сведут на нет значение того, что он делает или что собирается делать. В настоящих условиях, конечно, это было бы даже трагично, Сойдет на нет и он и дело его. Поэтому очень не огорчайтесь. Но надо сделать все возможное, чтобы предотвратить новые свои воли».